«Быстрее!» – крикнул Джейк, таща Черин за собой. Непроницаемый невидимый щит не мешал им двигаться. Они распахнули дверь и выбежали в прохладу раннего вечера. На западе небо было ярко-оранжевое. Джейк подумал, как было бы здорово, будь люди его мира хоть вполовину так же очаровательны, как окружающая их природа. Они прибавили ходу и побежали туда, где томился дракон. «Стоять!» – завопил офицер с другого конца проулка, поднимая пистолет. В следующий миг пистолет исчез, и он схватился за воздух. Они пробежали мимо. Калилья радостно замычал, увидев друзей. «Не с места!» закричал другой коп и обратился к своим товарищам: "Сюда!" Полицейские, охранявшие к а л и л ь ю повернулись и наставили пистолеты на двух подбегающих хиппи. Тут же их оружие превратилось в пепел. Их командир отреагировал быстрее, чем остальные, и приказал схватить Джейка и Черин. Полицейские послушались, но их руки только бессильно колотили по магическому щиту. Подбежав к Калилье, Чирин прикрыла магическим щитом и его. Весь переулок уже был забит полицейскими. Выли сирены, трещали звонки, взволнованно вопили люди. «Ну и домик же у тебя», — заметила Чирин. Он не ответил. Он-то думал. что это е ё мир погряз в нетерпимости, что там царит рабство, что там раздолье для таких, как Лилар. Но в том мире есть то, чего лишился мир Джейка. Чудо. Там есть ощущение необыкновенного, ощущение волшебной красоты. Но у Джейка не хватило ума оценить его, пока он там находился. Здесь, В настоящем мире x 0 века не осталось места для мечты. Здесь слишком мало людей, способных оценить магию, оценить всех этих ведьм, волшебников и колдунов, а также говорящих драконов. Говорящего дракона, п о з д е ш н и м понятиям, следовало бы запереть в зоопарке, а потом в конце концов разрезать на части. чтобы удовлетворить любопытство бородатых профессоров, которые жаждут фактов, фактов и ничего, кроме фактов. Шаман здесь рассматривается как потенциальное оружие, а не как потенциальный целитель, а путь в параллельный мир – как дорога к новым средствам разрушения, как инструмент для достижения мирового господства. Нет. Мир Чирин лучше. Теперь Джейк в этом не сомневался. Этот мир, где в приключения пускаются ради самих приключений. Мир, где природный ум человека ценится выше магии, которая сама по себе ничего не решает. И если не считать Лилара, это место, где одаренные используют свои магические способности во благо, а не во зло. Больше всего Джейк хотел бы вернуться назад».